Глава 8. Шпион. Временное спасение из безнадёжного тупика пришло в образе Камергера, нерешительно появившегося в дверях террасы. Он поклонился. "Принц, ваш отец просит вас и принцессу Лиану пожаловать в башню". Гордона брадовался возможности избежать дальнейшего разговора. "Сейчас идём", сказал он. Лиана, казалось, ждала от него каких-то других слов, но он не мог их произнести, не мог сказать ей, что любит её, ведь настоящий Зартар, вернувшись, будет всё отрицать. Они молча преследовали за Камергером, движущимся к врам, в самую высокую башню дворца. За прозрачными стенами комнаты открывалась величественная панорама хрустальных гор. Арна взволнованно расхаживал, Взады вперёд. Гигантская, излучающая властность фигура. Присутствовали Верховный Советник Орд Бодмир и Джал Арн. «Зард, дело касается тебя или Анны», — встретил Гордона Император. «Кризис в отношении с Лигой обостряется». Шоркан отозвал в облако все свои звездолёты. «Боюсь, что бароны Геркулеса колеблются». Я разговаривал вчера с Зуризалем после пиршества. Он сказал, что бароны не могут полностью положиться на союз с империей. Они встревожены слухами, что у Шуркана появилось какое-то новое мощное оружие. Массивное лицо Арнаба сморщилось. Не думаю, однако, что бы Зуризаль представлял мнение всех баронов. Они могут сомневаться, но победы облака они не хотят их надо склонить к полному союзу с нами я собираюсь послать для этого тебя зарт меня вздрогнул гордан но я не справлюсь с таким поручением кто же тогда принц спросил лорд бодмер родной сын императора лучший из послов не будем припираться отрезал арна абас ты полетишь Нравится тебе это или нет? Гордон растерялся. Лететь посланцем к могучим владыкам скопления Геркулеса, как такое возможно? И вдруг он увидел свой шанс. Ведь по пути можно сделать остановку на земле и обменяться телами за артарном, если это удастся. Следовательно, продолжал Арна Аббас, срок вашего слянной бракосочетания переносится. Оно должно свершиться до отлёта, а ты отправляешься через неделю. Гордон почувствовал, что падает в пропасть. Он-то рассчитывал, что времени сколько угодно, а теперь надо ли торопиться, попытался он протестовать. "Конечно", заявил Арна Аббас. "Западные королевства крайне для нас важны, как супруг принцессы Фамальгаута". ты будешь иметь больший вес у баронов. Лянна быстро взглянула на Гордона. Но вдруг у принца Зарта есть возражение. Возражение? грозно произнёс Арнабас. Какие чёрт возьми могут у него быть возражения? Гордон увидел, что открытое сопротивление бесполезно. Ему нужно выигрывать время и продолжать притворяться. Конечно, какой-нибудь выход найдётся. Но для этого нужно время, он сказал. Если Лианна не против, я тоже согласен. Вот и отлично, заключил Арнабас. Срок небольшой, но короли успеют прибыть. Мы с Бодмиром составим текст приглашения, остальные свободны. Гордон был рад, что Джаларн вышел вместе с ними. Ему не хотелось бы остаться сейчас наедине с Лианной. Следующие несколько дней показались ему совершенно нереальными. Дворец и столица гудели от приготовления. Всюду сновало множество слуг. Каждый день быстрые звездолеты приносили новых гостей из всё более удалённых уголков галактики. С Лианной он виделся только на пышных вечерних пиршествах. С Мерн разве что издали. Но время шло. А выхода из фантастического тупика он не находил. Он не мог сказать правду о себе, не мог нарушить клятву данную Зартарну. Но что ещё можно сделать? Он напрягал мозг, но решение не отыскивалось, а время шло. Вечером накануне назначенной даты в Звёздном зале состоялся большой приём для королей и вельмож, прибывших на свадьбу со всей галактики. Гордон и Лианна стояли на помосте между Арнабасом и Джаларном. Старший принц был со своей прекрасной женой Зарой. Позади толпились сановники – адмирал Корбело, Орд Бодмир и другие. Джон Гордон чувствовал себя, как в странном сне. Блестящая толпа, звучные имена, пышные титулы, объявляемые камергерами, телеустановки. На экране смотрела сейчас вся галактика. Нет, вот-вот он проснётся и очутится в родном 20-м веке. Король Солнц лебедя звучали мирные объявления комергеров. Король Лиры они проходили перед Гордоном. Смутный неясный поток лиц и голосов. Некоторых он помнил. Зуризались скопление Геркулеса, молодой сад Шамар с полярной Короли, регент Кассиопеи, графы границ внешнего космоса постепенно титулы становились скромнее. Подошедший среди последних смуглый капитан с поклоном подал Гордону кассету мыслей-записи. "Маленькое прошение от моей эскадрильи", шепнул он. "Надеемся, ваше высочество прослушает его". "Хорошо", кивнул Гордон. Внезапно его прервал адмирал Корболо. Седой глава флота пристально выглядывал со знаки различия смуглого офицера и вдруг выступил вперёд. "Никого из вашей эскадрильи не должно быть сейчас ближе веги", резко бросил он. "Ваше имя и номер отряда". Капитан побледнел, отпрянул, сунув руку в карман куртки. "Это шпион-убийца", кричал Корболо. "Сжечь его!" Капитан выхватил короткий атомный пистолет, Гордон заслонил с собой Лианну, но по выкрикнутой Корбулла команде из тайных бойниц под потолком звездного зала уже брызнули быстрые атомные пульки, впились в тело шпиона и взорвались. Человек рухнул на пол, изуродованный, почерневший труп. Толпа отхлынула в панике, раздались испуганные крики, над шумом вознесся громовой голос Арнаббаса. «Бояться нечего! Благодаря бдительности Корбулла и нашей стражи шпион обезврежен! Вынесите тело!» – распорядился Император. «Зарты Джалл! Со мной!» «Корбулла, велите просветить кассету лучами! Вдруг это бомба!» «Лианна, успокойте гостей!» Гордон последовал за Императором в другую комнату, куда перенесли тело. Джалларн склонился над трупом, распахнул обожженный мундир. Изуродованный торс... не был смуглым, он имел странный бледный оттенок. Облочник, переодетый агент Шоркана, вскричал Арнабас. Шпион лиги, как я и думал. Зачем он явился сюда? А задача на пробарматал джаларын, на покушение не похоже. Он выхватил оружие только тогда, когда был раскрыт. Подождём результатов просвечивания, произнёс правитель. Вот и кор была. В руке адмирал держал взятое облачником устройство. Это обычная кассета, сообщил он. Странно, проворчал Арнабас. Что ж, давайте слушать. Кассету вставили в аппарат для чтения. Она начала разматываться. Гордо ощутил толчок усиленных мысленных токов, бьющихся в его сознании. Ясный, звучный голос говорил, казалось, прямо в его голове. Шоркан принцу Зартарну. Несчастью, согласованному ранее плану вашего перелёта в облако помешал имперский патруль. Я, как и вы, сожалею об этом, но мы уже разрабатываем новый план. Условия нашего соглашения остаются в силе. Как только вы сообщите секрет разрушителя, мы атакуем империю, и вы будете публично объявлены равным мне соправителем галактики. Не предпринимайте активных действий и ждите, пока мои агенты изыщут возможность безопасно доставить вас ко мне.